Глава 11 Человек – это ходячая чашка Петри. Нет никаких сомнений в том, что одним из главных факторов, из-за которых у меня началось преждевременное старение, стал прием антибиотиков. Примерно с 14 до 19 лет мне почти каждый месяц прописывали их, потому что я страдал фарингитом и синуситом. Из-за этих веществ моя микрофлора, то есть триллионы микроорганизмов, населяющих ЖКТ – существенно изменилось. Стоит отметить, что каждый день появляются все новые и новые данные о влиянии антибиотиков на здоровье кишечной микрофлоры, в том числе на процесс старения. И многие врачи и исследователи считают, что в наибольшей степени именно от микробов, живущих в ЖКТ, зависит то, как быстро стареет наше тело. Одно из недавних исследований показало, что у животных из-за происходящих по мере взросления изменений видового состава бактерий, находящихся в кишечнике, ухудшается состояние сосудов, а точнее их стенки становятся жесткими. Выяснилось, что у стареющих мышей в микрофлоре кишечника содержится больше патогенных видов, способствующих воспалению, нежели у молодых. Когда вредные бактерии расщепляют белок, образуется в три раза больше опасного химического соединения, при метиламиноксида, ТМАО, чем при расщеплении белка полезными бактериями. Избыток ТМАО ведет к тому, что сосуды становятся более жесткими, а это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. После того, как исследователи с помощью антибиотиков нейтрализовали совокупность опасных бактерий, обитавших в ЖКТ стареющих мышей, сосуды грызунов волшебным образом утратили излишнюю жесткость. Ученые пришли к заключению, что источник вечной молодости, вероятно, находится именно в желудочно-кишечном тракте. Но бактерии не просто управляют нами. Они и есть мы. В 2016 году ученые из Института Вейцмана, Израиль, обнаружили, что в теле человека примерно 39 триллионов бактериальных клеток. Известно, что в ЖКТ живут свыше тысячи уникальных видов микробов, и это не просто бездеятельные пассажиры. Бактерии участвуют в процессе пищеварения, поддерживают работу иммунной системы, защищают кишечник от инфекций, способствуют выведению поступающих извне токсинов, производят определенное количество важнейших витаминов и химических веществ, чтобы иметь возможность, обитая в кишечнике, передавать сигналы всем остальным органам и системам. Как мы уже знаем, бактерии интересны еще и тем, что именно от них произошли митохондрии, задача которых – снабжать клетки энергией. Многообразие микробов в желудочно-кишечном тракте Несмотря на то, что микрофлора кишечника состоит в целом из одних и тех же бактерий, у каждого человека их соотношение индивидуально. Между микрофлорой вашего и моего ЖКТ сходств обнаружится совсем немного. У вас количество микробов одних видов будет меньше, чем других, а у меня, возможно, наоборот. Тем не менее, существуют особые признаки, по которым можно определить, что пищевой тракт работает как положено, а его владелец здоров и молод. В таких случаях, например, присутствует конкретная комбинация разных микробов, и, что самое главное, их видовой состав многообразен. С возрастом упомянутое сочетание микроорганизмов предсказуемым образом меняется, причем в худшую сторону. И так происходит до тех пор, пока мы не начинаем останавливать этот процесс. Кстати, специалисты биотехнологической компании InSilical Medicine могут определить возраст человека с погрешностью плюс-минус 2 года лишь по видовому составу бактерий, обитающих в кишечнике испытуемого. ЖКТ можно сравнить с экосистемой, похожей, например, на почву, представляющую собой сложное сочетание множества самых разных бактерий и грибков. Благодаря их совместному функционированию Земля сохраняет плодородность. Поскольку у нас нет корней, как у растений, наша почва всегда находится внутри нас. Следует понимать, что если в Земле нет оптимального сочетания бактерий, то она не сможет дать растениям все необходимое для жизни. То же самое верно и для нас. Если баланс микроорганизмов в ЖКТ нарушен, мы начинаем быстро стареть, чаще болеть и в целом стремительно приближаться к гибели. Среди микробов обитающих в кишечнике немалая доля полезных и определенное количество вредных. Если проанализировать бактерии обитающие в ЖКТ, выяснится, что даже у сверхлюдей, людей чье здоровье можно считать более крепким, в кишечнике содержатся и вредные бактерии и паразиты. Если организм молод и функционирует отменно, то виды кишечных микробов, благоприятно воздействующих на здоровье, будут доминировать над микробами, способными причинять вред. Избавляться от всех болезнетворных бактерий нет смысла. Лучше добиться того, чтобы внутри всегда царила гармония между количеством полезных и вредоносных бактерий. Последние станут вызывать болезни и приближать вас к старости, только в том случае, если количественно начнут превосходить совокупность хороших бактерий. Уже доказано, что когда в кишечнике есть определенная, но небольшая, доля плохих микробов и паразитов, то он находится в наиболее гармоничном состоянии. Наше тело росло и развивалось параллельно с вредными микроорганизмами – и поэтому иммунной системе комфортнее, когда внутри нас зловредные бактерии все-таки присутствуют. В 2005 году я познакомился с материалами первого исследования, показавшего, что если в организм ввести паразитов конкретных видов, не способных размножаться в человеческом теле, то изменится работа иммунной системы и замедлятся воспалительные процессы. Воздействие подобных паразитов, такая практика называется гельминтотерапия, улучшает работу регуляторных Т-клеток, трекс, управляющих активностью иммунной системы и предотвращающих развитие аутоиммунных заболеваний. Узнав о результатах этого исследования, я тут же заказал яйца трихоцефалов, червей, паразитирующих в частности в организме свиней. Товар оказался безумно дорогостоящим, и мои друзья решили, что я спятил но поскольку я задался целью полностью исцелить свой ЖКТ, меня ничто не могло остановить. Честно говоря, начав глотать эти яйца, я никаких существенных изменений не почувствовал, но то была лишь одна доза. И отдав за нее 600 долларов, вторую я себе позволить не мог. Может, дело-то как раз в том, что организму для выздоровления нужно было большее количество червей. Десять лет спустя, Примерно в ту пору, когда мне уже удалось омолодить свой метаболизм, я вернулся к гельминтотерапии. На сей раз решив применить личинки крысиного цепня. Мне удалось достаточно быстро добиться следующих результатов. Уменьшилась интенсивность воспалений и улучшилась работа пищеварительной системы. Я так давно и внимательно наблюдаю за воспалительными процессами, что по утрам могу благодаря ощущениям понять, насколько ярко выражено у меня сейчас какое-либо воспаление или нет. Я способен почувствовать это, обратив внимание на то, насколько эффективно работает мозг и на наличие или отсутствие явных жировых отложений на талии. Такая терапия, несомненно, помогла мне ослабить течение всех воспалительных процессов, происходивших в организме. Я принимал личинки каждую вторую, третью или четвертую неделю месяца. Но в жаркую погоду прием пришлось прекратить из-за сложности их хранения и транспортировки в моих поездках и перелетах. Для полноты картины буду проходить курс гельминтотерапии как минимум 6 месяцев в году. Разумеется, я прибегал бы к такому лечению гораздо чаще, будь у меня один из недугов, с которыми гельминтотерапия борется, судя по результатам исследований, весьма действенно, например, рассеянный склероз или воспалительные заболевания кишечника. К счастью, большинству из нас вряд ли потребуется такое экзотическое лечение. Предотвратить начало воспалений можно, просто поддерживая баланс микрофлоры в кишечнике. Между тем, в течение нескольких последних десятилетий Бактериям, обитающих в ЖКТ и благотворно влияющим на работу организма, приходится нелегко. На них пагубно воздействуют столь часто применяемые нами антибиотики – антибактериальное мыло, дезинфицирующие средства для рук и инсектициды, используемые при уходе за растениями, из которых мы потом изготавливаем пищевые продукты. Поскольку микробы, живущие в ЖКТ, напрямую влияют на ход воспалительных процессов и иммунитет, Любой сбой в их функционировании приводит к повышению вероятности развития аутоиммунных заболеваний. Подобные недуги характеризуются, как мы уже знаем, тем, что организм посредством иммунной системы атакует собственные здоровые ткани. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что на протяжении последних нескольких лет все большее количество пожилых людей страдают от аутоиммунных заболеваний и воспалений. Многие из недугов, которые принято считать естественными спутниками старения, на самом деле порождаются именно тем, что иммунная система человека принимается истреблять здоровые клетки тела. От подобных аутоиммунных нарушений сейчас страдают около 50 миллионов американцев, то есть примерно 20% населения страны. Согласно стандартам оказания медицинской помощи, пациентам с такими заболеваниями необходимо принимать лекарства, подавляющие работу иммунной системы и таким образом лишающие организм естественной способности бороться с вирусами и инфекциями, с которыми нам приходится сталкиваться ежедневно. И все же в подобных случаях есть возможность остановить неправильное функционирование иммунной системы, не подавляя ее, а ослабив воспаление и занявшись лечением кишечника. Для меня это особенно важно, потому что в юности и молодости я страдал артритом и болезнью Хошимота. В настоящее время от обоих недугов не осталось и следа, причем такого результата мне удалось добиться без приема препаратов, угнетающих иммунитет. О чем бы вы подумали, узнав о пробиотике, благодаря которому продолжительность жизни мышей увеличивается вдвое? Идея о том, что с помощью определенных бактерий можно наделять организм способностью жить очень и очень долго, имеет под собой хорошее научное обоснование. Что же это за бактерии с такими волшебными свойствами? Речь идет о микробах, продуцирующих спермидин. Название подсказывает, что изначально спермидин был выделен учеными из эякулята. По результатам одного из исследований, у мышей, в организм которых ввели бактерии, производящие спермидин, продолжительность жизни возросла вдвое. Можете принимать спермидин перорально, однако следует учесть, что запах и вкус у него в точности такой, какого следовало бы ожидать от вещества, предшественником которого является сперма. Поскольку я всегда готов к экспериментированию на себе и стремлюсь изложить в этой аудиокниге как можно более объективную информацию, как-то раз я купил определенное количество спермидина и, зажав нос, выпил. Конечно, проще получать это вещество таким же образом, каким он попадал в организм мышей, то есть посредством бактерий, выделяющих его. Чем больше таких микроорганизмов у вас внутри, тем выше объем вырабатываемого ими спермидина. Обратившись в одну китайскую компанию, я заказал пробиотик ЛКМ-512. И теперь у меня в кишечнике присутствуют полезные бактерии, постоянно производящие много спермидина, положительно влияющего на мое здоровье. Больше не придется повторять эксперимент с проглатыванием невкусной жидкости, а результатом употребления пробиотика станет то, что у меня изрядно повысятся шансы стать долгожителем. Если после прослушивания аудиокниги у вас в голове отложится хотя бы одна идея, то пусть это будет следующее. Необходимо следить за тем, чтобы в вашем кишечнике сохранялось видовое многообразие бактерий, важнейшее слагаемое крепкого здоровья. А теперь поговорим о наилучшем способе оказать положительное влияние на микрофлору ЖКТ. Бактерии – самый первый подарок ребенку от матери. Микробы, обитающие в кишечнике, взаимодействуют с вами уже очень давно. Первую порцию вы получили, проходя через родовые пути матери. Особенности протекания процесса вашего рождения повлияли на состав микроорганизмов, поселившихся в вашем ЖКТ. Ученые выяснили, что у детей, произведенных на свет естественным путем, микрофлора кишечника почти такая же, как у матерей, а при кесаревом сечении состав бактерий у новорожденного во многом похож на совокупность микробов, обитающих у матери на коже. Следует понимать, что кожный покров представляет собой отдельную экосистему, обладающую видовым многообразием бактерий. Виды микроорганизмов, доминирующие на наружном слое человеческого тела, обычно отличаются от видов, обитающих внутри ЖКТ. Сейчас люди только-только начинают понимать, каким образом особенности процесса, в ходе которого ребенок появляется на свет, способны повлиять на здоровье новорожденного и его будущее. Конечно, не у всех женщин есть возможность рожать естественным путем но один из способов, позволяющих предотвратить негативные последствия изменений в микрофлоре ЖКТ малыша из-за кесарево сечения, заключается в том, чтобы подвергнуть только что рожденного ребенка воздействию микробов, взятых из вагины матери. Пока единого мнения по поводу эффективности такой практики еще нет, однако это все-таки относительно безопасный способ повлиять на младенца микробами, воздействие которых ему все равно пришлось бы испытать при прохождении через родовые пути. Те, кто сейчас слушает эту аудиокнигу, уже, конечно, не смогут изменить конкретную совокупность бактерий, полученную когда-то давно при рождении. Но если вы планируете зачать ребенка, то изложенная информация позволит сделать так, чтобы у вашего потомства с самых ранних лет был шанс стать обладателями крепкого здоровья. Формирование микрофлора кишечника у малыша существенно зависит от самого первого источника его питания. Грудное молоко содержит около 600 видов бактерий, помогающих обеспечивать видовое многообразие в ЖКТ ребенка. В детской молочной смеси подобных микробов, увы, нет. Согласно результатам исследований, в кишечнике грудничков, получающих заменители материнского молока, зачастую видовой состав бактерий более скуден и количество микроорганизмов Clostridium difficile больше чем у детей на грудном вскармливании. Микрофлора ЖКТ ребенка непрерывно развивается в течение первых нескольких лет жизни, чтобы обеспечить переход от питания грудным молоком или молочными смесями к потреблению твердой пищи. Микрофлора кишечника новорожденных изначально содержит именно те виды бактерий, посредством которых грудное молоко усваивается эффективнее всего. Спустя несколько месяцев в ЖКТ происходит значимая перемена. Повышается процентная доля микробов, способных преобразовывать твердую пищу и получать из нее энергию. Кишечник сам создает благоприятные условия для правильного усвоения продуктов нового типа. Чем больше пищи начинает поглощать растущий ребенок, тем выше численность бактерий, участвующих в переработке углеводов и витаминов, входящих в состав твердых продуктов. Когда малышу исполняется примерно 3 года, микрофлора у него переходит в стабильное состояние и становится похожи на многообразие бактерий в ЖКТ взрослого человека. Именно видовой состав микробов, образовавшийся в ранние годы жизни, очень сильно влияет на развитие иммунной системы ребенка, а следовательно и на состояние его здоровья, и на то, сможет ли он прожить долгую жизнь или нет. Благодаря бактериям определенного вида формируются короткоцепочечные жирные кислоты, играющие важную роль в увеличении количества и дифференциации клеток иммунной системы, включая Т- и В-лимфоциты, с помощью которых в организме образуются важнейшие антитела. Выходит, период со дня появления на свет до 3 лет – крайне значимый этап. На этой стадии нужно сформировать здоровую микрофлору кишечника, необходимую для полноценной работы иммунной системы. Избыток вредных бактерий и или недостаточное многообразие видового состава микроорганизмов в ЖКТ могут привести к развитию аутоиммунных заболеваний, аллергии и бронхиальной астмы. На микрофлору кишечника младенца влияют антибиотики. Из-за них погибают целые штаммы бактерий, в результате чего многообразие видов уменьшается. Исследования показали, что если малышу с самого раннего возраста давать антибиотики, то у него повышается вероятность развития бронхиальной астмы, экземы и сахарного диабета первого типа. Все это болезни иммунной системы. Если вам больше 35 лет, значит вы застали то время, когда врачи назначали антибиотики направо и налево, словно конфеты, и наверняка употребление упомянутых лекарственных средств повлияло на ваше здоровье. В целом, состав микрофлоры, сформировавшийся в вашем кишечнике в первые годы жизни, в немалой степени определил степень вероятности развития у вас определенной группы недугов. Ученым удалось выяснить, какие именно штаммы бактерий наиболее важны для здоровья. К примеру, у младенцев, у которых развивается бронхиальная астма, часто наблюдается дефицит таких микробов, как бифидобактериум, акермансия, фекалиобактериум, а также избыточное относительное количество грибков, например, кандида, и вредных бактерий, выделяющих провоспалительные метаболиты. Последние, как вы знаете, представляют собой химические соединения, лежащие в основе всех семи главных элементов старения. Если в кишечнике младенца есть плохие микробы, провоцирующие рост количества провоспалительных метаболитов, то по мере взросления у ребенка начнут проявляться симптомы преждевременного старения. Разумеется, состояние микрофлоры кишечника может ухудшиться или улучшиться, об этом поговорим подробно чуть позже, не только в детстве. Даже если вы с детства отличались слабым здоровьем и были вынуждены начинать свое развитие с весьма неблагоприятного старта, как случилось со мной, то все равно это не повод опускать руки. Никогда не поздно научиться управлять функционированием микрофлоры в вашем кишечнике. И все же не может не восхищать то, как сильно особенности нашего существования в первые недели и месяцы после рождения способны повлиять на процессы дальнейшего развития, взросления и старения.